Издательство Бамбора. Океан книг. Хелен Рассел. Грустить это нормально. Как найти опору, когда в жизни всё идёт не так? Если вы слушаете эту аудиокнигу, она для вас. Я написала её именно для вас. И ещё для своей мамы. Введение. Мы едим апельсины в солнечный день. Сидим со скрещенными ногами на свежескошенной траве на кладбище. Рядом со мной плачет женщина в красном берете. Нет, это не наше привычное место для встреч, Обычно мы в компании выпечки и кофе с пенкой. Но сегодня мы с мамой совершили вылазку, чтобы почувствовать себя крошечными в сравнении с гигантскими елями, ощутить солнце на нашей коже и грусть глубоко внутри. Большинство людей не так представляет себе весёлый день отдыха, но я знаю, что это важно. Потому что, потратив последние 8 лет на исследование счастья во всём мире, я случайно стала специалистом по грусти. Я начала замечать, что многие люди, которых я встречала, были так одержимы погоней за счастьем, что боялись ощутить грусть. Я разговаривала с теми, кто только что потерял близких и задавался вопросом, можно ли теперь обрести счастье. Я встречалась с людьми, которых только что уволили, или они стали бездомными, или переживали болезненный разрыв, или были ответственными за заботу о других, но не могли должным образом позаботиться о себе. Или с людьми, испробовавшими реально ужасные вещи, которые всё ещё спрашивают себя. Итак, почему я несчастлив? Я попытаюсь объяснить, что иногда нам необходимо побыть грустными. Почему грусть — это то, что мы должны чувствовать после потери? И почему печаль — это правильная реакция, когда случается что-то грустное? Но многие из нас испытывают такое отвращение к негативным эмоциям, что даже не способны различать их, не говоря уже о том, чтобы позволить себе прожить их. Я сбилась со счёта, сколько людей говорили фразу «я просто хочу быть счастливым» в те моменты, когда это было абсолютно невозможно. Если мы теряем работу, дом, отношения, членов семьи или что-либо значимое, нормально быть грустным. Грусть можно определить как естественную реакцию на эмоциональную боль, чувство потери, беспомощность, безнадёжность или разочарование. «Грусть — это нормально. И абсолютно неизбежно. Как сказал Десмонд Туту, «Мне жаль говорить это, но страдание — это не результат выбора». Или, цитируя Уэстли из «Принцессы-невесты», «Жизнь — боль. Тот, кто говорит иначе, что-то продаёт». Каждый из нас переживал грусть, иногда по совершенно душераздирающим причинам. Практически во всём мире люди плохо справляются с этим чувством. Оно может быть весьма отстраняющим для тех, кто проживает его, избивать с толку тех, кто пытается помочь близким в трудные времена. Трагедии будут всегда, потери будут всегда. Будут повседневные проблемы, от обыденных до удручающих и демотивирующих. Грусть гораздо более многослойная и сложная, чем счастье, и она повсюду. Мы не можем избежать грусти, но можем научиться лучше с ней справляться. И как раз сейчас пора об этом поговорить. Потому что современный подход к так называемым негативным эмоциям не работает, а печаль по-настоящему может быть полезной. Датский философ Кьер Кегор отмечал, что есть блаженство в меланхолии и печали. И исследователи из Университета Нового Южного Уэльса обнаружили, что принятие и разрешение испытывать временную грусть помогает улучшить наше внимание к деталям, повышает настойчивость, способствует щедрости и даже делает нас более благодарными за то, что мы уже имеем. В грусти есть смысл. Если мы позволим, она может подсказать нам, когда что-то идёт не так. Грусть — это временная эмоция, которую мы все испытываем, когда нам больно или наши жизненные планы рушатся. Грусть — это послание. Мы зависим друг от друга, чтобы выжить как вид — И грусть — эмоция, которая заставляет нас помнить об этом, потому что самые распространённые способы её избегать — это на самом деле способы избегать чувств. Сродни попыткам не слишком сближаться с кем-то, чтобы потом не было больно. «У меня было так». Или мы перестаём стремиться достичь значимых целей из-за страха не справиться. Проверьте. Или формируем зависимости, чтобы заглушить боль или заставить наши чувства онеметь — и таким образом как бы защитить себя. Приветствую вас. Или всё время работаем, закрутившись как белка в колесе, а чтобы отвлечь себя от неприятных чувств, прокручиваем, например, ленту соцсетей. Здесь горячо, правда? Если мы ставим цель избежать грусти хотя бы немного, то ограничиваем сами себя и подвергаем себя большему риску, когда обычная печаль перерастает в нечто более серьёзное. По данным исследований, подавление негативных мыслей в той степени, в которой многие из нас, вероятно, делают это ежедневно, имеет ощутимые обратные эффекты, приводя к депрессивным симптомам. Общеизвестен эксперимент о процессе появления мыслей, в котором испытуемых просили не думать о белых медведях. Его в 1987 году провёл психолог Гарвардского университета Дэниел Вегнер, вдохновившись писателем Фёдором Достоевским, который однажды написал «Попробуйте задать себе задачу не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться». Зимние заметки о летних впечатлениях. Дневник Фёдора Михайловича Достоевского о его путешествии по Западной Европе, 1863 год. Вегнер решил проверить эту идею. Испытуемых просили пять минут не думать о белом медведе, но звонить в звонок каждый раз, когда белый медведь появлялся в мыслях. Участникам из второй группы было предложено думать обо всём, о чём им захочется, но также нажимать на звонок, когда всплывала мысль о белом медведе. Вторая группа звонила в звонок гораздо реже, чем первая группа, которая подавляла свои мысли. Второй эксперимент подтвердил эти результаты, когда Вегнер, объединившись с психологом Ричардом Венслафом, продолжил исследовать теорию о том, что попытка не думать или не чувствовать что-либо грустное делает нас более склонными к тревожности, депрессивным мыслям и симптомам. Это может показаться нелогичным, но Вегнер и Венслаф пришли к выводу, что борьба с печалью делает её только глубже. Определённо, мой опыт был таким же. Я понимаю значение слова «грусть», как и значение слова «счастье», и эта аудиокнига важна для меня не только в чисто профессиональном плане. Моё самое первое воспоминание о дне, когда умерла моя сестра от синдрома внезапной детской смерти, СВДС. Вскоре после этого мои родители разошлись. У меня были сложно сочинённые отношения со своим собственным телом и с едой, а также неудачи как в карьере, так и в отношениях, которые заканчивались мучительным образом. Бесплодие, эко, постельный режим тоже из весьма неприятных. Даже то, что приносило наибольшую радость, также приносило и проблемы. Проблемы, которые было труднее решить, чем могло бы быть, потому что в нашей культуре не принято говорить о грусти. Многие из нас были воспитаны с убеждением, что нам не может навредить то, о чём мы не упоминаем, И долгое время не говорить о грусти воспринималось как знак силы. Но на самом деле, верно, прямо противоположное. И научиться грустить лучше — это то, что нам необходимо сейчас, как никогда ранее. Во время написания этой книги мир горит в огне пандемии. С момента появления коронавируса многое из того, на что мы рассчитывали и считали незыблемым, изменилось. Принудительная изоляция замедлила темп жизни, так что наш внутренний диалог стал громче, и от него не было отступлений или бегства к суете нормальной жизни. Кто-то оказался далеко от своих близких, кто-то остался один, кто-то испугался. Некоторые оказались дома в ловушке с тем, с кем, как это стало очевидно, само продолжение отношений было возможно, только если не оказываться запертым в одном доме. Никто не может точно сказать, как будет выглядеть мир после или когда мир начнёт выздоравливать, что будет с экономикой, с нашим эмоциональным состоянием, с запредельным уровнем безработицы и надвигающейся рецессией. Многие из нас переживут потери, и все мы почувствуем, что что-то изменилось. И поскольку сегодня мир глобально взаимосвязан, по крайней мере на цифровом уровне, мы лучше осведомлены о том, что происходит вокруг нас. По оценке Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, 264 миллиона людей во всём мире страдают от депрессии. Конечно, печаль — не то же самое, что депрессия. Спойлер. Уж я-то точно знаю, потому как пережила и то, и другое. Печаль — это эмоция, тогда как депрессия — психическое расстройство. Всемирная организация здравоохранения определяет депрессию как постоянную грусть и отсутствие интереса или удовольствия от ранее доставлявших удовольствие занятий. При депрессии часто нарушается сон и аппетит, что приводит к снижению концентрации внимания. Выделяют шесть разновидностей депрессии. Первое, собственно, большое депрессивное расстройство, о котором многие из нас, скорее всего, вспоминают, когда слышат слово «депрессия», клиническое состояние с симптомами, соответствующими определению ВОЗ. Ещё есть устойчивое депрессивное расстройство, относящееся к плохому настроению, если оно длится не меньше по крайней мере двух лет, но не достигает интенсивности большого депрессивного расстройства. Также выделяют биполярное расстройство, сезонное аффективное расстройство, предменструальное дисфорическое расстройство, тяжёлая форма предменструального синдрома, и перинатальную депрессию, которая может возникнуть во время беременности или в первый год после рождения ребёнка. Также известно, как послеродовая депрессия. Есть и другие, но это шесть основных. Клиническая депрессия — серьёзное заболевание и обычно требует профессиональной помощи. Серьёзно, сходите к своему врачу. Но отказ принять жизнь со стандартной, неизбежной, Случающееся время от времени грустью и отсутствие знаний о том, как лучше с ней справиться, может привести к депрессивным симптомам. Потому что грусть — это нормально. В наши дни многие люди полагают, что если они не ощущают счастье, то они должно быть в депрессии, говорит философ Пек О'Коннор, завкафедрой философии Колледжа Густава Адельфа в США, разговор с которой будет приведён в главе 5 этой аудиокниги. Но в жизни всё иначе, и есть целый ряд эмоций и устойчивых эмоциональных состояний. По словам Аристотеля, счастье — это постоянная деятельность, но это не означает, что вы никогда не будете несчастным или что не случаются тяжёлые времена. Жизнь трудна, и в ней есть проблемы, но это не означает, что у вас не может быть хорошей жизни. Майк Викинг, глава Института по изучению счастья в Дании, как-то во время нашей беседы сказал мне «Важно, чтобы мы, исследователи счастья, подчёркивали, что никто не бывает счастливым всё время. Печаль — такая же часть человеческого опыта под названием жизнь». Многое из того, что нас огорчает, сложно спрогнозировать. Так мало кто из нас мог предсказать события 2020 года, когда COVID-19 спутал все наши планы. Но есть и другие поводы для печали, которые проходят даже по некоторому расписанию. Исследователи обнаружили, что, как правило, наша жизнь идёт по U-образной кривой, поэтому мы счастливее на обоих концах жизни с явным спадом в среднем возрасте. Экономисты Дэвид Бланч Флауэр и Эндрю Освальд ещё в 1990-х годах начали замечать повторяющиеся закономерности в исследованиях удовлетворённостью жизнью. К 2017 году они опубликовали метаанализ, убедительно доказывающий, что удовлетворённость снижается в течение первых двух десятилетий взрослой жизни, достигает дна в наши 40 с хвостиком, а затем потихоньку ползёт вверх и добирается до почти головокружительных высот в наши более поздние годы. Метаанализ. Исследование, объединяющее данные множества научных статей. Метаанализ позволяет сделать своеобразный срез, понять, что на данный момент наука считает по какому-то поводу. Как бы маловероятно это ни звучало для тех, кто не совсем не рад двигаться к смерти, эта тенденция проявляется во всём мире. Потеря ощущения счастья в возрасте от 25 до 40 лет примерно похожа по ощущениям на треть от эффекта вынужденной безработицы. Первоначально предполагалось, что такой спад был обусловлен вызовами среднего возраста, такими как стресс на работе, денежные заботы и обязанности по уходу как за детьми, так и за пожилыми родителями. Но затем учёные поняли, что та же тенденция проявляется и у шимпанзе. Это позволяет предположить, что данная модель основана на биологических или даже эволюционных факторах, а не на колоссальном давлении ипотеки. Одна из теорий заключается в том, что мы и наши кузена шампанзе нуждаемся в более высоком уровне ощущения благополучия на тех жизненных этапах, когда у нас меньше ресурсов, например, в юности или старости. Другая теория заключается в том, что с возрастом и сокращением временных горизонтов мы инвестируем в самое важное в жизни, например, в отношения, и поэтому получаем от них всё большее удовольствие. Другими словами, мы перестаём гоняться за Славой, Феррари, бананами побольше, и вместо этого учимся ценить времяпрепровождение с семьёй. Это чудесная идея, но никто не может быть уверен, что это именно так. В настоящее время нет точного научного объяснения Ю-образной кривой. Нам придётся привыкнуть, что наука о мозге всё ещё развивается. Но то, что у всех случаются болезненные жизненные события, и мы проживаем периоды печали — вне всякого сомнения. Кажется, мы бы должны были в такие моменты чувствовать самую крепкую связь с другими людьми. Но, тем не менее, чаще в это время мы чувствуем себя наиболее одинокими и как бы отступаем, чем протягиваем руку за помощью. Может быть, нам стыдно признать, что нам грустны. Другие люди могут испытывать смущение от этих чувств. Мы можем быть смущены от того, что они смущены. В любом случае, нам стыдно в такие моменты. Подробнее об этом вы услышите в главе седьмой. Инстинктивно многие из нас говорят сами себе, что не следует грустить, что другим бывает и хуже. Мы беспокоимся, что наша печаль, наша собственная разновидность боли, почему-то имеет меньше законных оснований, чем печали других. Выглядит даже как недостойная. Но боль есть боль, какие бы причины за ней ни не стояли. Она важна для нас не с точки зрения того, что мы преуменьшаем или пренебрегаем страданиями других, но также хотим знать наши собственные печали и быть к ним внимательными. Мы должны заботиться об окружающем нас мире и помогать другим, но всё равно испытываем боль. Так что если на нас нашла грусть, то стоит позволить самим себе побыть грустными и прожить эти эмоции, потому что и печаль может быть полезной. И все, каждый из нас, Проживают грусть по-разному. Никто не может быть счастливым постоянно. Спады помогают нам оценить подъёмы, и чтобы по-настоящему ощущать удовольствие, мы должны хорошо понимать, что стоит за словом «грусть». Я провела последние 40 лет, учась, как проживать потери в дружбе и семейной жизни, разбитое сердце, прошла через зависимость, неблагоприятные обстоятельства и депрессия. Примеры, обозначенные в этой аудиокниге как грустные, не являются исчерпывающими. Возможно, мы испытываем не одинаковые варианты грусти, но шаги её проживания всё же схожи, и надеюсь, что, рассказывая свою историю, я смогу побудить других людей поступать так же. Мы все очень разные, но в особенностях есть универсальность. При написании этой книги я консультировалась с разными специалистами, с психологами, специалистами по горю, психотерапевтами, а также с генетиками, нейроучёными, докторами, диетологами. В настоящий момент все готовы к тому, что справляться с последствиями коронавируса стоит, исходя из общепринятого предположения, что нам всем будет лучше, если мы как общество проживём грусть. Сейчас и начнём. Меня вдохновляли и просвещали честные и смелые поклонники грусти. Комики, писатели, сатирики, исследователи — Кумиры, друзья, семья. Вдохновляли меня и разные персонажи, с которыми я встречалась в своей жизни. От людей, которых я увидела по телевизору, до тех, чьи истории читала или слышала, и в которых они делились тем, как проживали грусть. Мы часто встречаемся в жизни с потерями, поэтому я буду использовать слово «горе» как универсальный термин для обозначения потери. Тяжёлая утрата и скорбь, Чаще мы связываем эти слова со смертью, но горе также может относиться и к жизненным потерям, и все мы переживали такое. Эта аудиокнига расскажет вам, как по-хорошему грустить. Аудиокнига об общем опыте и ощущениях поможет нам осознать, что мы не одиноки в проживании таких чувств. Принимая, что печаль неизбежна, мы должны знать, как же грустить правильно, и, научившись грустить лучше, Мы все сможем стать счастливее.